Глава 28. восьмая. Лив. Когда в понедельник после обеда я прибежала в Ламберд-Джек на Уатер-стрит, Фиона, Элли и Уилл уже сидели за нашим любимым столиком. Сердце подпрыгнуло, я крепче вцепилась в телефон. Одновременно я вытерла из пари носа лба и ускорила шаг. На улице было душно, солнце палило. Но вдалеке уже показались первые тучи. Жара должна была спасть. Элли помахала мне, и я пробралась к ним меж столов, забитого людьми кафе. Я снова пришла босиком, поэтому пришлось уворачиваться от официанта, который чуть не наступил мне на ногу. «Привет!» — я помахала ребятам и плюхнулась на свободное место напротив Уилла. Он улыбнулся. Карие глаза горели от любопытства, и я еле удержалась от того, чтобы сразу не вывалить на него свой план. Уже в переписке он отреагировал с большим энтузиазмом. Я пригласила Элли и Фиону, с одной стороны, чтобы посвятить их в детали плана, а с другой, чтобы весь город не начал судачить о том, что нас с Уиллом видели на якобы свидании в Ламберджеке. Это бы подвергло вновь обретенную дружбу серьезному испытанию. К тому же, без помощи друзей, нам не обойтись. Марли и Джек сегодня повезли куда-то Рэйчел, а до Блейка я не смогла дозвониться. Фиона, Элли и Уил смотрели на меня с нетерпением. Вы уже сделали заказ? Фиона помотала головой и протянула мне меню. Возьми. Пока ты была в Европе, у них появилось несколько новых классных напитков. Я быстро проглядела меню, хотя мне сложно было сосредоточиться на содержимом. Я чувствовала на себе взгляд Уилла, и больше всего мне хотелось на него ответить. Точнее, мне хотелось весь вечер смотреть в его глаза. Во время поездки в Галифакс я много думала о нем, о нас, о будущем. Я все еще не могла понять, что конкретно изменилось Уилли, но за время нашей разлуки он стал гораздо более зрелым и привлекательным. Я задавалась вопросом, изменилась ли я в его глазах. «Заказывайте, что хотите. Угощаю!» объявила я и положила меню на стол с цветастой скатертью. Поймав удивленные взгляды Элли и Уилла, я пожала плечами. Это меньшее, что я могу сделать. все таки я пропустила пару лет. «Правильно, правильно», — Фиона громко хлопнула в ладоши. «У меня все равно пожизненный запас мокка с белым шоколадом». Она дружелюбно толкнула меня в бок, и я засмеялась. К столику подошел официант. Я со смущением поняла, что это сын наших соседей, за которым мы с Уиллом раньше присматривали. Теперь он стал подростком с брекетами и блестящими от геля волосами. «Привет, Гейб, ты... подрос?» Я переглянулась с Уиллом, который пытался сдержать ухмылку. У Гейба покраснели уши, и он кивнул. «Привет, Оливия!» — пробормотал он. Его голос стал низким, и гигантский кадык ходил туда-сюда. Мне захотелось обнять Гейба, но не хотелось смущать его на публике. В памяти всплыли долгие вечера в доме его родителей. Мы с Уиллом часто целовались на диване, уложив Гейба спать. Однажды мы даже стащили пиво из гаража мистера Андерсона. «Что вам принести?» Уил, Элли и Фиона заказали напитки, а я углубилась в меню и внутренне напряглась. Но тут настала моя очередь, и я уже не могла тянуть. Мне, пожалуйста, мокка с белым шоколадом и с... Как всегда перед тем, как произнести это слово, я сделала паузу. С ванилью. Ваниль. еще одно слово, которое я не могла произнести, когда была ребенком Мои детские страхи редко меня беспокоили. Но некоторые из них Сидели так глубоко, что в неожиданный момент могли парализовать. Я была так погружена в свои мысли, что не заметила, как Гейп исчез, прихватив с собой меню. Напряженные взгляды вновь устремились на меня. «Итак, зачем ты нас собрала?» — спросила Фиона. Я взъерошила волосы, поставила локти на стол и пригнулась к ребятам. «Я придумала, как собрать денег, чтобы Уилл смог выкупить Джульетту у отца. Но мне нужна ваша помощь». «Это и только сейчас, это говоришь?» Фиона негодующе вскинула руки. Элли примирительно похлопала ее по колену. Да ей рассказать, милая». «В оправдание, Лив, скажу», — ухмыльнулся Уилл, что узнал об этом еще позавчера. Фиона надулась. но ободряюще кивнула. «Продолжай». «Если бы я знала, как серьезно ты относишься к этой теме, то подготовила бы в PowerPoint презентацию с картинками». Я с сожалением пожала плечами. «Но придется вам довольствоваться лишь моими заметками». Я положила телефон на стол и открыла нужное приложение. Фиона фыркнула, но с интересом нагнулась к экрану. «Вы ведь знаете, что моя мама на выходных получила награду в Галифаксе?» Все кивнули. Срафанное радио в Сент-Эндрюсе работало как надо. Она арендовала там галерею, чтобы выставлять, вернее, продавать свои работы. А еще часть выручки она пожертвует на благотворительность. Я оглядела своих слушателей, чтобы убедиться, что они не потеряли нить повествования. И... Нетерпеливо спросила Фиона. И тут на сцену выходит лив, продолжала я. В Европе я не только училась, но и работала в разных некоммерческих организациях. В моей задаче входила в первую очередь организация и проведение благотворительных акций и сборов, поэтому я неплохо в этом разбираюсь. К тому же, мне это очень нравится. И, повторила <синут> <синут> Фиона, <extremes> <синут> «Лев, к чему ты клонишь?» «Она что, действительно не поняла?» «Итак...» — я мельком взглянула на Ула. Он ободряюще кивнул. «У меня возникла идея организовать в маминой галереи аукцион и всю выручку направить на покупку Джульетты. Если заработаем больше, чем надо, отдадим остаток на благотворительность». Фиона удивленно вытращила глаза. Элли пробормотала восхитительно и уставилась на меня. Тут вернулся Гейп с напитками. Я была рада, что могу взять в руку стакан мокка с белым шоколадом. От волнения у меня взмокли ладони, а улыбка Уилла будоражила меня еще сильнее. «У мамы хорошие связи в тусовке», — продолжила я, когда Гейп ушёл. «Она может их использовать и прорекламировать мероприятие», Она уже пообещала выставить на аукцион несколько старых работ. Они принесут нам приличную прибыль». Уилл взял слово. Лив рассказала, что фотографии ее мамы на выходных продали по отличной цене. «А еще можно поставить в галереи банку или коробку, чтобы люди при желании могли кидать в нее пожертвования», — задумчиво добавила Элли. Как для чаевых в кафе и ресторанах. Отличная идея. Я благодарно улыбнулась. Конечно, на организацию мероприятия тоже нужны деньги. Нам понадобятся напитки и немного закусок. Я подумала, что мы вчетвером могли бы подавать гостям напитки. Это сэкономило бы деньги на официантах. Помещение мама предоставит нам безвозмездно. Я попробую найти аукциониста. Мы точно покроем все расходы и, надеясь, соберем деньги на Джульету. «Сколько твой папа попросил за нее?» — спросила Фиона, обращаясь к Уиллу. Уилл нахмурился и сложил руки на груди. «Мама предметно поговорила с отцом, поэтому он согласился продать ее за десять тысяч». Фиона застонала. Элли прикрыла рот рукой. «Все еще большая сумма». Произнесла я, хотя я была не так удивлена, потому что Уил уже мне все рассказал. Но я уверена, что мы справимся. Да! Элли уверенно кивнула. Ничто не могло испортить ее настроение. Отличный план, Лив! Спасибо. То есть вы в деле? Ты что, шутишь? воскликнула Фиона. Конечно, в деле, правда, детка? Элли кивнула. «В старшей школе я подрабатывала официанткой, так что научу вас парочке трюков». Фиона положила руку ей на плечо. «Я, конечно, ценю ваш энтузиазм. Будет здорово», — с улыбкой заявила Фиона. «Я позвоню в газету «Сент-Круа Курьер». Может, они опубликуют заметку о мероприятии. Чем больше людей придет и сделает пожертвование, тем лучше». Уилл со вздохом облегчения откинулся на стуле и погладил бороду. «Спасибо. Я ценю вашу поддержку». Заметив, как он несколько раз моргнул, чтобы скрыть свои эмоции, я чуть не схватила его за руку. Но вместо этого я кашлянула и продолжила. «Супер. У нас много дел. Я позабочусь о бумажках и организационных моментах. Я свяжусь с вами, когда появятся детали». Я спрошу добеда, смогут ли они предоставить небольшие угощения для гостей вечера, сказал Уилл. А я возьму мамину скидочную карту в Костка, перебила Фиона. Так мы сможем недорого купить напитки. Идеально. Я с благодарностью обвела взглядом всех троих. Мы за короткое время сделали гораздо больше, чем я ожидала. Проведём мероприятие в конце месяца. Ребята кивнули на том и порешили. Остаток дня мы провели один за одним, заказывая напитки и разрабатывая детали нашего плана. Когда я, наконец, отправилась домой, то была очень довольна собой. Я не только порадовала Уилла и обеспечила будущее Джульетте, но и укрепила дружбу с Фионой и Элли. Первый пункт плана выполнен, и теперь... Я была готова ко второму.